Глава 38. Капсула виртуальной реальности похожа на миниатюрного кита. В смысле, для кита она миниатюрная, а так достаточно велика, размером с небольшой чулан. Она стоит под углом на полу градусов в 70, то есть в ней придётся полулежать. Целиком капсула тоже не открывается. Откидывается только прозрачный верх, к которому ведет небольшая лесенка И вот этот верх как раз и вызывает ассоциации с распахнутой пастью кошалота. Сама капсула разукрашена, как новогодняя ёлка. Индикаторы уровня жидкости, нулевой плавучести, в которую погружаешься по ключице, индикаторы прикрепления датчиков, индикаторы работы самой капсулы, телеметрия состояния игрока. Во время игры всё это должно гореть ровным зелёным светом. А сейчас, когда камера пустует, мигает и разноцветно переливается обозначая разные уровни готовности. Учитывая, что этих капсул в помещении осушенного бассейна сейчас 10 штук, выглядит сюрреалистически. То ли отложенные яйца чужих, то ли хаб-матрицы. То, что бассейн осушен, некоторых обитателей оздоровительного клуба расстраивает. Но делать нечего. Другого достаточно большого помещения, которое бы при этом хорошо отапливалось, в клубе нет. А отопление немаловажное условие. Ведь в капсулу залезаешь в одних плавках, ну или в купальнике. Я вижу эту капсулу уже не первый раз. Вот уже неделю я живу в загородном клубе, арендованном компанией Игротехник Нео, и провожу в этой самой капсуле до 8 часов ежедневно. Но в саму игру пока не заходил. Так, привыкаю, учусь ходить, разговаривать, бегать, прыгать. В принципе, несложно. Управление сделано достаточно интуитивно. Однако управлять интерфейсом, параллельно выполняя какое-то другое действие, задача непростая. Все равно, что читаешь книгу на бегу или отправляешь сообщение в мессенджере за рулем. Да, я знаю, что есть и такие умельцы, но в обычной жизни такое поведение все же чаще приводит к травмам, чем к выдающимся достижениям. А в игре это нормальное дело. Плюс я использовал эту неделю, чтобы наладить свой санаторный быт и убедиться, что Белкин тоже привыкает к нему нормально. Пройти вместе с котом все необходимые обследования в расположенном на территории комплекса медицинском центре. Нет поменьше, чем у космонавтов, но побольше, чем для медкнижки. Таким обследованным я не был никогда в жизни. Ну и познакомиться с некоторыми соседями. Кроме меня в санатории проживает еще человек 10 игроков-тестеров. Пять из них попытались завязать со мной общение, у трех это даже получилось. Они мне и рассказали про остальных. Трое из этого десятка попали на испытания тем же путем, что и я. Сначала тестировали игру или отдельные её аспекты, потом их пригласили на испытания. Двое были игроками профи международного уровня, один тоже игрок, причем привычный именно к режиму глубокого погружения. А одна девушка разрабатывала элементы дизайна игры. До да так увлеклась, что начала давать предложения под сценарию, и эти предложения так понравились разработчикам, что ее пригласили участвовать в испытаниях. А еще про двоих я ничего не знал. Если мне и рассказали что-то о них те трое, что пытались со мной общаться, то я благополучно выкинул это из головы. Но пристрелочная неделя кончилась, и теперь нам предстояло погрузиться в игру по-настоящему. Не верится, что тренировки наконец-то кончились, восклицает стоящая рядом со мной единственная девушка среди испытателей. Ее зовут Оксана, она младше меня лет на десять, И я за прошедшую неделю Проникся к ней почти братскими чувствами. Ну ладно, не братскими. Не так уж близко мы с ней и сошлись. Но она совершенно не в моем вкусе внешне. Выглядит скорее мальчишески, чем женственно. И щенячий энтузиазм несколько утомляет, а некоторая наивность будет во мне инстинкт защитника. Может быть, именно поэтому я с ней общаюсь больше, чем со всеми остальными. Не терпится поиграть по-настоящему. Оксана потирает руки, ее темные глаза горят А тебе, Андрей? Честно говоря, у меня нет особого предвкушения. Если бы можно было построить станцию с нуля и перепройти все заново, избежав прежних ошибок, я бы ухватился за эту возможность с удовольствием. Но мне заявили, что продолжать прохождение я буду ровно с того места, на котором закончил. То есть окажусь в охваченном огнем коридоре с долгом в 2 миллиона кредитов, с упавшей репутацией, которой не хватит для тех действий, к которым я уже привык. Дав добавок Межзвездное содружество будет в курсе моих делишек с мафией. Офигеть, перспектива. Тоже, говорю я. До этого Оксана тоже играла в обычном виртуальном шлеме, и у нее, на мой скромный взгляд, выходило куда лучше. Правда, в самом начале игры она выбрала для обязательного поселения только раз спонсоров. Поэтому у нее, например, не было конфликта между превосходными и прей. А после гуманитарной катастрофы на Дайко не начались эпидемии. Но я не считаю это недостатком. При выборе уровня сложности нужно осознавать границы своих возможностей. Жалко, что мы в игре не можем общаться между собой и обмениваться опытом, говорит Оксана. Мне бы твои советы очень пригодились. Да ну, какие советы? Рассеянно говорю я. Мне приходится успокаивать Белкина. Он только что спокойно сидел у меня на руках, но вдруг решил, что ему это надоело и пытается спрыгнуть. Однако отпускать его нельзя. Мне кота еще в капсулу укладывать. Смотри, ему тоже не терпится, смеется Оксана. К нам подходит техник с планшетом в руках. Не Фёдова, спрашивает он Оксану. Это формальность. Мы все с друг другом познакомились за прошедшую неделю. Техника зовут Женя, и он нормальный мужик. Пойдемте, ваша капсула готова. Оксана машет мне рукой и уходит легкой походкой. Со спины она, стриженная и широкоплечая, еще больше напоминает мальчишку. Вижу, как она снимает халат, под которым обнаруживается черный спортивный купальник, и поднимается по лесенке к своей капсуле. Я следующий. Моего собственного техника зовут Семен, и он очень напоминает мне инопланетянина: высокий, тощий, со слишком круглыми глазами какого-то подозрительно светлого карего оттенка, очень неразговорчивый тип. Чем мне и нравится. Возникнув передо мной, он протягивает мне планшет, чтобы я приложил палец в качестве подписи. Затем пожимает руку и кивает головой в сторону наших с Белкиным капсул. Процедура уже пройдена не раз, но все таки укладывая Белкина в его собственную капсулу, чувствую себя каким-то предателем, который сейчас будет топить кота. Белкину, что характерно, виртуальность и нравится, но он никогда не связывает погружение в нее с погружением в капсулу. Жалобным мяукает и вяло пытается вырваться. Как передумеренно неприятной процедурой вроде стрижки когтей. Естественно справляюсь. Между прочим, поначалу мне предложили не отправлять белкина в игру вместе со мной, а запустить в специально виртуальную среду по программе Счастливый питомец. Там, мол, он будет скакать по зеленой травке, охотиться за маленькими грузунами и вообще наслаждаться кошачьей жизнью по полной программе. Однако уже через пару дней я заметил, что возвращаясь вечером в нашу спальню из виртуальности, Белкин, крайне довольный, тут же засыпает как убитый. Никакого тебе полоскаться к человеку, поурчать на груди, бух, спать и всё. Так что я это присяк и решил, что тяга игры хлебать будем пополам. Должна же у меня тоже быть психологическая разрядка. Жидкость нулевой плавучести и температура тела Призванная отсекать лишние тактильные ощущения, поднимается и закрывает кота по шею. Каждый раз поражаюсь, что Белкин не выражает протест сильнее, хоть и сам знаю умом, что погружение совершенно не ощущается таковым. Он мяукает мне на прощание. Скоро увидимся. Крышка капсулы закрывается, и сквозь полупрозрачную поверхность вижу смутный силуэт кота. Ну, моя очередь. Для меня погружение в капсулу тоже стало привычным. Обычно я справляюсь уже и без техника. Однако сегодня нас решили лишний раз проконтролировать. Хотя трудностей особой нет. Нужно просто правильно надеть шлем, да еще закрепить несколько беспроводных электродов на груди и плечах. Делаю это почти автоматически. Семён проверяет и одобрительно кивает головой. Потом кто-то из техников будет наблюдать с центрального пульта за нашим состоянием в капсуле. Не дай бог у одного из игроков сердечный приступ начнется или просто голова заболет. О любых проблемах со здоровьем капсула сразу же сообщает. Еще она сообщает, когда кому-то из нас нужно в туалет. Всех игроков предупредили, что тех умников, которые при большой нужде решат не тратить время на то, чтобы вылезти из капсулы и дойти до туалета в раздевалке при бассейне, будут вытаскивать принудительно, невзирая на то, где они в игре находятся. «Нефиг, мол, раствор портить. Когда я спросил, что будет в случае, если игрок решит игнорировать малую нужду, Семён только плечами пожал и пробурчал что-то насчет того, что в теле находятся все те же соли, что и в растворе нулевой плавучести. Передернувшись от омерзения, я тогда ещё решил каждый раз выходить однозначно, даже если малая нужда застанет меня во время очередного визита военного флота Prey. Впрочем, не думаю, что это будет представлять серьезную проблему. Человеческий организм способен довольно долго терпеть и даже игнорировать базовые потребности в случае серьёзного адреналинового всплеска. Никогда не слышал о полководцы, который проиграл битву, потому что ему в кустике приспичило. А у нас там в том виртуальности будет всё почти по-настоящему. Как и Оксана, снимаю халат, вешаю его на специальный крючок на стремянке. Мне сразу становится зябко. Своего вида в плавках. Впрочем, я стесняться перестал ещё несколько дней назад. Здесь, да стесняться мне, особо нечего. Но мурашки по коже бегут все равно больше обычного. Перед входом в настоящую игру я волнуюсь. Сейвов теперь не будет. Меня заверили, что если я погибну, мне дадут возможность попробовать еще раз, потеряв всего несколько минут. Но при каждой гибели будут отнимать очки репутации. Не хотелось бы доводить до такого, учитывая, насколько тяжело они мне и без того достаются. А я запросто могу погибнуть в этом огненном коридоре. Всю неделю ломал голову, читал справки по игре, напрягал свои гуманитарные представления о физике и куцы знаниям отчасти. Пара идей, как выбраться, у меня, конечно, появилась, но понятия не имею, достаточно ли их будет. Довольно отдаю себя на сидение кашалоту. Залезаю в капсулу, надеваю шлем, надцепляю нужные электроды. Семён не проверяет их придирчиво, просто окидывает поверхностным взглядом. Мы с ним давно работаем вместе, и он привык, что на меня можно положиться. Несколько секунд пялюсь на потолок бывшего бассейна, исчерченный ажурными балками осветительной аппаратуры. Потом опускаю глаза вниз. Вода уже неощутимо поднялась до колен. Поначалу было немного страшновато, несмотря на то, что жидкость не поднимается даже до подбородка. Словно тебя замуровали заживой и топят. Однако постепенно я привык, мне даже начал нравиться этот момент. Опускаю, забрала шлема Гибкие экраны из полимерного пластика. Шлем похож на мотоциклетный, а потому отсекает свет со всех сторон. С опущенным же забралом вообще ничего не видно. В первую секунду, по крайней мере. Потом на экране появляется объёмный вращающийся логотип компании-изготовителя, а в наушниках начинает играть тихая музыка. Своего рода гипноз, но очень мягкий, просто чтобы всё вокруг воспринималось более настоящим. Ничего общего с лукьяниновской глубиной. Просто вот в нужное настроение. Впрочем, чтобы загипнотизировать человека, который и сам хочет провалиться в игру, много усилий не надо. И эффект улучшается с каждым погружением. Если при первых попытках я воспринимал все происходящее вокруг как оживший мультик, то теперь я настолько привык, что теперь уже после выхода из капсулы реальность начинает мне казаться странной и непривычной, слишком глубокой, слишком бесцветной. Если вспомнить, что для входа в виртуальность мне приходится нырять в осушенный бассейн, то можно привести такое сравнение. Жизнь в мире реальном и в мире компьютерном отличается, как будто на суше и под водой. Причем реальный мир это под водой. Впрочем, хватит отвлеченных размышлений. Загрузка шлема завершена, его электрические импульсы начинают воздействовать прямо на соответствующие центры мозга. Ну или так мне это объяснили. Я не только вижу Но я ощущаю себя повисшим в пустоте, подсвеченной многоцветными россыпями звёзд. Это такая невесомость. В данном случае иллюзия, вызванная погружением в жидкость нулевой плавучести, ещё усиливается шлемом. Этот переходный период нужен, чтобы реальность игры воспринималась более полно и имела шанс поглотить меня без остатка. Оглядываюсь и вижу интерфейс капсулы. Серая табличка на звёздном фоне. И на сей раз, впервые в нём, Рядом с пунктом тренировочный режим есть опция список игр. Раньше эта опция была неактивной. В списке игр выпадает, разумеется, только узел 8090. В английской версии, то есть Hub 8090. Но какая разница? Лишь бы меня на английском говорить не заставили. Выбираю её, и мир вокруг меняется.